Часть пятая. В тот вечер старший научный сотрудник режимного закрытого института вышел с работы чуть раньше обычного. Он очень торопился в ясли за дочкой, так как вечером сестра Маши Светлана согласилась посидеть с девочкой, пока супруги Прохоровы впервые после многолетнего перерыва будут наслаждаться театральной постановкой заезжего столичного ленкома. Они загодя взяли билеты на Юнону и Авось, и уже три дня пребывали в трепетном волнении, ожидая семи часов вечера в пятницу. Старший научный сотрудник отпросился с работы на час раньше и неторопливо направлялся в сторону расположенного в двух кварталах от института детского школьного учреждения. Супруги Прохоровы жили заботами о дочке и надеждой. что после нового назначения мужа их жизнь круто переменится в хорошую сторону. И это давало силы. Вадим Ватальевич толкнул металлическую калитку забора и прошел на территорию яслей сразу же растянув на лице улыбку и пытаясь глазами отыскать в веселой суматохе бегающих детишек свою дочурку. Это у него не получилось, и он подошел к воспитательнице. — Добрый вечер, Римма Петровна. Прохоров, обладающий несколько старомодным поведением, учтиво снял шляпу. Всем своим видом он очень походил на сошедшего с обложки журнала двадцатилетней давности интеллигента. Знакомые относились к ему со снисхождением и легкой иронией, хотя и считали умным и притягательным в общении человеком. — Здравствуйте, Вадим Витальевич! — пухленькая старушка добродушно кивнула. — Сейчас посмотрю, Дашеньку, что-то вы сегодня рано пожаловали. — Мы с женой в театр идем, — не без гордости похвастался старший научный сотрудник, демонстративно показав лежащие в потертом бумажнике билеты на Караченцева и других артистов из Москвы. — Хорошо, хорошо, — понимающе замотала головой Римма Петровна, поднимаясь со скамейки и оглядываясь по сторонам. «Где там наша Золушка запропастилась?» Воспитательница обошла всю территорию, игровой площадки и даже спросила у детишек, не «Видело ли кто Дашу Прохорову?» «Нет», — отвечали, — «не видели». В двух трёхлетнем возрасте детям не очень интересно наблюдать за своими одногруппниками. Гораздо интереснее найти в зеленой траве перевернутого на спину жука. упавшего с березы или осколок прозрачного бутылочного стекла. А еще лучше проверить, как жук ползает по гладкой стеклянной поверхности и сможет ли он без посторонней помощи перевернуться обратно на ноги. И именно этим и были увлечены два карапуза, Саша и Егор. Когда настала их очередь сказать, видели ли они Дашулю Прохорову. Егор, недовольно оторвался от увлекательного занятия, посмотрел на старушку-воспитательницу и сказал, — Видели? Даска около забола стояла, с дядей каким-то лазговаливала. — Он ей кафету дал, соколадную, — прогнусавил в поддержку друга Саши и вдруг крикнул. — Смогли переваливаться на ноги. Ребята снова увлеклись. с благополучно увенчавшихся попыток черного жука принять подобающее для передвижения положение. Наблюдение за насекомым, копошащимся на осколке бутылки, интересовало мочишек куда более, чем неожиданное исчезновение Даши. — Господи, Боже мой, что же такое за наваждение! — запричитала моментально побелевшая Римма Петровна, суетливо сцепив морщинистые пальцы рук в замок. Не могла она сама через железный забор перелезть. Вы, папаша, еще здесь посмотрите, а я пойду к директору, скажу ему. Ой, господи милостивый. И пожилая воспитательница, походкой переваливающейся по сторонам гусыни засеменила в сторону здания, если и сада. А Прохоров по второму разу начал обшаривать территорию игровой площадки, заглядывая в каждый темный уголок. В каждой находящейся в беседке деревянный ящик для игрушек, в каждый куст сирени, который на площадке росло очень много. И действительно, не ушла же она сама домой. Наверное, спряталась где-нибудь и ждет, пока ее хватятся и начнут искать. — Сейчас отыщется! — успокаивал себя Вадим Витальевич, нарочно, не желая думать о неизвестном мужчине, ни с того ни сего, решившим угостить дочку шоколадной конфетой. Мало ли, кому чего захочется. Но Дашеньки нигде не было, и Прохоров почувствовал, как все сильнее и сильнее начинает биться его сердце, и как все холоднее становится где-то под диафрагмой. Он был готов заплакать от тревоги и безысходности, и вдруг почувствовал, как чья-то сильная рука легла ему на плечо. Но он резко обернулся, едва не вскрикнув от неожиданности и нервного напряжения. Перед Прохоровым стоял среднего роста мужчина в черных джинсах и такой же джинсовой куртке. Незнакомец секунду внимательно изучал глаза Вадима Витальевича, в которых без труда можно было прочитать страх и смятение, а затем низким, спокойным голосом заговорил. — Вы, Прохоров. «Я... А вы кто?» — Вадим Витальевич попятился назад. «Я знаю, где ваша дочка. Идите за мной». Не ожидаясь ответа, незнакомец развернулся и быстро зашагал в сторону калитки. Взволнованный отец тотчас бросился за ним следом. Он норовил зацепиться рукой за куртку мужчины и потребовать от него немедленных объяснений, Но тот шел слишком быстро и уже свернул за угол ближайшего дома. Затем, не обращая внимания на причитание светящегося рядом Прохорова, зашел в подъезд. Вадим Витальевич ничего ровным счетом не понимал, но, следуя природным инстинктам спасающего потомства отца, старался ни на шаг не отставать от загадочного и молчаливого мужчины. каким-то непонятным образом знающего местонахождение его пропавшей дочери. Больше всего Прохорова раздражало, что незнакомец всеми силами старается улечь его как можно дальше от яслей, где сейчас, наверное, все воспитательницы и нянечки во главе с директором начинают разыскивать не только потерявшуюся Дашеньку, но и ее отца. Прохоров едва удержал Прохоров. пристегнутую к тугой пружине входную дверь подъезда, за которой только что скрылся незнакомец и забежал внутрь. Тут же чьи-то невидимые руки крепко обхватили его сзади и плотно прижали к лицу мокрую и отвратительно пахнущую синюю тряпку. Кажется, это был обычный носовой платок. Вадим Витальевич попытался вырваться, но неожиданно перед его глазами... Сумрак, изгаженного кошками алкоголика подъезда, расплылся в яркое белое пятно. К горлу подкрался комок, глаза заволокла неясно дымка, и старший научный сотрудник Прохоров провалился в салаткую и бездонную пропасть. Очнулся Вадим Витальевич на заднем сидении неизвестного автомобиля, не спеша катящегося позатерявшийся среди городских трущоб у второстепенной улочки. С обеих сторон его плотно прижимали незнакомые мужики. Спереди, кроме водителя, сидел еще один, лица которого Прохоров не видел, только внимательно следящий за ним карие глаза, отраженные в зеркале заднего вида. Мужчина заметил, что лицо Вадима Витальевича приняло более-менее осмысленный вид и заговорил. «Как вы себя чувствуете, господин Прохоров? Или вы предпочитаете, чтобы вас называли товарищ старший научный сотрудник?» С заметным сарказмом спросил собеседник. «Кто вы такие? А где Дашенька?» Прохоров попытался отдернуться на две крепкие, как стали руки. Тотчас пресекли эту не имеющую смысла попытку. «Ваша девочка у нас...» И только от дальнейшего благоразумия ее отца зависит, вернется ли она к нему веселой и здоровой.